4 года тому назад. Я последовал за Лундистом во двор. Стой, он коснулся указкой моей груди. Пора открыть тебе глаза. Даже собственный замок, где всё кажется таким знакомым, в действительности таит множество секретов. Мы некоторое время стояли на ступенях Щюрис на солнце, согреваемые его лучами. Освобождение из полумрака учебного класса не стало неожиданностью. 4 дня из 7 мне приходилось проводить с лундистом. Иногда в классной комнате, обсерватории или библиотеке, но чаще в поисках чего-нибудь занимательного. Было ли то механизм осадных машин, хранящихся в Варнхаемхолле, или секрет встроенного светильника, освещавшего безвидимое пламя в соляной хранилище. Каждый уголок Высокого замка мог многому научить, и только лундист был способен выявить то, что скрыто от взора непосвящённого. "Слушай", произнёс он. "Я знал эту игру". Лондист считал, что наблюдательный человек способен составить обо всём независимое суждение, сможет найти выход из любого положения, тогда как остальные, столкнувшись с препятствиями, не станут вникать в ситуацию глубже. Слышу, как дерево стучит о дерево, учебные мечи, оруженосцы развлекаются, ответил я. Не все считают это развлечением, сосредоточься. Что ещё? Слышу пение птиц, жаворонков. Вот она, серебряная череда звуков, струящаяся с небес, сладкозвучная и невесомая, настолько, что сразу не заметил. Сосредоточься. Закрыл глаза. Что же ещё? Под опущенными ресницами зелёный сменился красным. Удары мечей, возгласы, чьё-то тяжёлое дыхание, приглушённое шырканье ботинок о камни, песня жалоренков. Что же ещё? Трепетание. Нечто неуловимое на самом краю восприятия. Возможно, только показалось. Хорошо, заметил Лундист. Что это? Не крылья. Они звучали бы сильнее. Что-то на ветру, ответил я. Во дворе, где мы стоим, нет ветра, произнёс наставник. Тогда высоко над нами. До меня дошло. Флаг. Какой флаг? Не смотри, подумай и скажи. Лундист сильнее вдавил указаку. Это не праздничный флаг. «Не флаг короля, развивающийся на северной стене. Не знамя, мы не на войне». «Нет, точно не знамя». Весь пыл пропал при одном воспоминании о выкупе графа Ренара. «Интересно, если бы они и меня убили, насколько поднялась бы цена прощения? На одну лошадь?» «Ну?» – поторопил лундист. «Флаг казни. Черное на ярко-красном». – уточнил я. «Со мной всегда так. Ответы приходят спонтанно». Ты перестаёшь анализировать, просто говоришь первое, что приходит на ум. Лучший план возникает по ходу действия. Хорошо. Открыл глаза. Свет больше не слепил. Высоко над внутренним двором, на едва уловимом западном ветерке, трепетал флаг казни. Твой отец приказал освободить темницы, произнёс Лундист. Так что в день святого Креспена народу прибавится. Я-то знал. Тут яблоко нигде будет упасть. Смерть через повешение, обезглавливание или сажание на кол. Боже правый. Интересно, попытается ли Лундист оградить меня от такого развлечения? Уголок рта дёрнулся, когда промелькнула мысль, «Может, он всё ещё думает, что я не видал ничего хуже?» Во время массовых казней в прошлом году мать забрала нас с собой, решив нанести визит лорду Нассару в его поместье в Ильме. Ильмская крепость была фактически в нашем с Уильмом распоряжении. «Позднее я узнал». Большая часть ангратов тогда же стекалась в высокий замок, чтобы присутствовать на казнях. Страх и развлечение основа существования государства Йорк. Голос Лундиста звучал равнодушно. Вот только выражение лица, сдержанная напряжённость губ, выдавали, что самому ему это не по нутру. Смертная казнь включает в себя обе составляющие. Он посмотрел на флаг. До того, как я отправился путешествовать и взялся прислуживать твоей матери, жил в Линге. На внешнем востоке причинять боль считается одним из видов искусств. Репутация правителей и их подданных зависит исключительно от изощрённости применяемых пыток. Они состязаются в этом. Мы наблюдали за учебным боем оруженосцев. Высокий рыцарь напутствовал их, иногда в ход шли кулаки. Несколько минут я молчал, представил графа Ренара во власти мастеров пыток из Линга. Ну нет. Его кровь и смерть будут моими. Пусть сдохнет, зная за что, и в чьих руках меч возмездия. А как же его боль? Пускай горит в аду. Напомни мне, наставник, чтобы в линк я не совался», – попросил его. Лундист улыбнулся и направился через двор. «Его нет даже на картах твоего отца». Когда проходили мимо места поединка, под успехом я узнал рыцаря. Ослепительно яркая броня с орнаментом в виде завитков, вытравленным на инкрустированном серебром нагруднике. «Сэр Макин и Стрэнта!» Позвал я, повернувшись к нему лицом. Лундест прошёл несколько шагов, прежде чем заметил моё отсутствие. «Принц Онорос?» Сэр Макин поприветствовал меня, отвесив придворный поклон. «Держи защиту выше, Чивес!» Гаркнул он одному из старших мальчиков. «Зови меня, Йорк», — попросил я. «Слышал, отец назначил тебя капитаном имперской гвардии?» «Он был недоволен моим предшественником», — заметил сэр Макин. «Надеюсь исполнять свои обязанности к большему удовольствию короля». Я не видел сыра Грехема с момента нападения на карету. Полагаю, за случившееся капитан Имперской гвардии заплатил намного дороже, чем граф Ренар. Будем надеяться, ответил я. Маккин провёл рукой по волосам, потемневшим от пота, стекающего каплями из-за стоявшей в тот день жары. Выражение его одутловатого лица не позволяло усомниться в характере ему не занимать. Не желаете ли присоединиться, принц Йорк? Хороший правый ложный выпад послужит вам намного лучше любых книг. Его рот растянулся в улыбке. «Если, конечно, ваши раны полностью зажили...» Лундист положил руку мне на плечо. «Раны все еще беспокоят принца». Он буквально буравил сэра Макина своими пронзительными голубыми глазами. «Вам бы следовало прочитать труд Проксимуса о защите особ королевской крови, если вы, конечно, желаете избежать участи сэра Грэхэма. Книга в библиотеке». Он пошел вперед, желая увлечь меня за собой но я не сдвинулся с места, исключительно из принципа. «Полагаю, принц сам разберется, что ему нужнее наставник». Сэр Макен улыбнулся лундисту еще шире. «Ваш Проксимус пусть прибережет советы для себя. Рыцарь доверяет собственным суждениям и уповает лишь на свой меч». Сэр Макен достал деревянный меч из корзины слева и протянул мне рукоятью вперед. «Давайте, мой принц, посмотрим на что вы годны. Не желаете ли сразиться против стода?» Он указал на самого маленького из дружинносцев, худощавого паренька, кажется, всего лишь на год старше меня. Против него указал я на самого большого из них, на неотёсанную деревенщину лет 15 с копной рыжих волос, взял протянутый меч. Сэр Маккин вскинул бровь, рот растянулся, казалось, до предела. "Роберт, сразитесь против Роберта прямо сейчас?" Он подошёл к мальчику и обхватил сзади за шею. "Это Роберт Хул, третий сын из дома Арнов. «Из всего несчастного семейства, возможно, только ему однажды выпадет шанс заработать шпоры. Наш мастер Хул расчистит себе путь клинком». Макин покачал головой. «Лучше попробуйте с Тодо». «Никого не пробуйте, принц Йорк». Лундист едва сдерживал раздражение в голосе. «Глупее затеи не придумаешь. Вы еще не до конца поправились». Он бросил взгляд на ухмыляющегося капитана гвардии. «Добром это не кончится, когда король Олидан узнает, отчего ухудшилось здоровье единственного наследника». Сэр Макин нахмурился. Видно, подобная осторожность шла вразрез с его понятием о чести. «Полегче с ним, Роберт. Действуй мягче. Если этот рыжий олух не покажет мне лучшее, на что способен, пусть пеняет на себя. Уж я позабочусь, чтобы его путь в рыцаре завершился уборкой лошадиного навоза на рыцарских турнирах», – заявил я возмущенно. Я шагнул к оруженосцу, подняв голову, чтобы видеть его лицо. Сэр Макин встал между нами с тренировочным мечом в левой руке. «Сначала маленькое испытание, мой принц. Я должен убедиться в наличии у вас базовых знаний, а то ещё покалечитесь». Сперва он кончиком своего меча ударил по моему мечу, затем нацелился мне прямо в лицо. Я отвел удар в сторону и сделал полувыпад. Рыцарь изящно отбил мой колющий удар, я попытался обойти его защиту, но он рубанул по ногам, и я едва устоял. «Неплохо. Совсем неплохо!» – он склонил голову. «Вам преподали вполне приличные уроки!» – скривил губы. «Вам сколько? Двенадцать?» «Десять. Я видел, как он сунул тренировочный меч обратно в корзину. Ага. Он правша». «Хорошо». Сэр Макин расставил рженосцев, образовав вокруг нас круг. «Давайте начнем поединок. Роберт, не жалей принца. У него хватит мастерства проиграть без причинения серьезного ущерба своему здоровью» чего не скажешь о гордости. Роберт встал в боевую стойку напротив меня, весь в веснушках и пышущий самоуверенностью. Казалось, время остановилось. Я ощущал, как припекает солнце, гравий чувствовался под подошвой ботинок. Сэр Макин воздел руку. Приготовьтесь. Я слышал серебряные голоса жаворонков, невидимых на голубом небосводе над нами, различал трепетание флага казни. Начали. Он резко опустил руку. Роберт быстро приблизился и нанёс боковой удар снизу. Я выронил меч. Его атака была нацелена на мой правый бок, там, где кончаются рёбра. Не будь меч деревянным, рассёк бы меня пополам. Но это всего лишь деревяшка. Я изловчился и ткнул его в горло кончиками пальцев руки. Восточный приём, преподанный лундистом. Роберт рухнул, словно на него свалилась стена. Я наблюдал, как он корчится от боли, но внутренним взором видел инчу в доме исцеления. Он ползал на карачках посреди бушующего пламени. Из спины хлыстала кровь. Я чувствовал её струящейся по венам, терни врезавшиеся в плоть, животную потребность убивать, как самую яркую эмоцию из всех, какие когда-либо ощущал. Нет. Я увидел руку Лундиста на запястье. Он удерживал меня, чтобы я не приблизился к мальчишке. Довольно. Нет, не довольно, произнёс внутренний, не принадлежащий мне голос, тот, который я слышал в колючем кустарнике и потом, когда метался в постели от жара. Ещё несколько мгновений смотрел на паренька, задыхающегося на земле, побогровевшего. Странное чувство покинуло меня. Я поднял меч и вернулся Румакину. Вообще-то Проксимус скорее твой, капитан, а не Лундиста, произнёс я. Он был учёным из рода Борта и жил в VII веке. Выходит, один из твоих предков. Может, всё-таки стоит прочитать его труд. Не хотелось бы оказаться на настоящей войне вместе с Робертом и вашей наукой. Но Сэр Маккен закусил губу, казалось, исчерпав все аргументы со словом "но". Он смухлевал. Зато юный Стот нашёл нужные слова. Лундист уже вышагивал впереди. Я повернулся, чтобы последовать за ним, пришлось обернуться. "Это не игра, сэр Маккен. Обучая этих мальчиков биться по правилам, вы обрекаете их на поражение. Запомните, это не игра. Если ошибёшься, не купишь себе свободу. Не лошадьми, не золотом". Мы подошли к красным воротам на дальней стороне двора. Тот мальчик мог погибнуть, заметил Лундист. Знаю, ответил я. Отведи меня к заключённым, которых хотят собираются казнить.